не появлялся. Однажды его засекли в царском селе у Вырубовой. Арестовывать в царском было запрещено. Поэтому позвонили герасиму и тот велел брать старца по возвращении в Петербург прямо на вокзале. Теперь уж, казалось, не уйдет. Когда поезд, замедляя ход, подошел к вокзальному дебаркадеру, двери одного вагона распахнулись, и на перрон выскочил господин в длинной шубе, Подобрав пол и он бегом кинулся к выходу, где его ждал автомобиль великого князя Петра Николаевича. За ним бежало несколько мужчин. В двух шагах от автомобиля они остановились. Распутин ускользнул. Преследователи снова не решились арестовать его, только проследили за ним до великокняжеского дворца. Дело принимало анекдотическую окраску. Глава правительства оказывался бессилен. Агенты караулили все выходы из Великокняжеского дворца. Теперь Герасимов дал приказ арестовать Распутина, несмотря ни на что. И снова безрезультатно. Только через несколько недель наблюдение сняли, потому что неуловимый Распутин объявился за тысячу верст от столицы в Сибири, у себя в родном селе. Как он выскользнул из дворца в закрытом экипаже или улетел на кочерге? Герасимов доложил Столыпину, что арестовывать некого. Тот воспринял известие благодушно, что ж так будет меньше шума, а вернуться обратно Распутин не посмеет. И Столыпин с облегчением разорвал свое постановление о высылке, решив больше не думать о случившемся. Если бы он знал, что Распутин вернется и сделается всесильным, он бы действовал по-другому. Примерно тогда же, в начале весны, Столыпин и Герасимов решали, можно ли ехать Николаю в Полтаву на торжества по случаю двухсотлетия Полтавской битвы. Встретившись с царем, Столыпин во время доклада заговорил о поездке. «Ваше Величество, никакой опасности вам не будет грозить. Революция подавлена, и можно ездить куда хотите». Кажется, что неприятного могло быть в этих словах. Но Николай... Поразил Столыпина своим ответом. «Я не понимаю, о какой революции вы говорите? У нас, правда, были беспорядки, но это не революция. Да и беспорядки, я думаю, были бы невозможны, если бы у власти стояли люди более энергичные и смелые». Столыпин ожидал услышать совсем другое. Удовлетворение, благодарность, но не раздражение. Николай больно задел его. Вряд ли это было следствием памятного разговора о Распутине. Это всесильный самодержец, сын могучего императора Александра III и внук Александра Освободителя, на мгновение вспомнил свое унижение 1905 года и отдернул своего верного слугу, чтобы тот знал свое место. Только был ли он так всесилен, без преобразований? Без обновления традиций. ну что же мог ответить премьер-министр? Доказывать неправоту Николая было не в его характере. Не мог он и обнаруживать личную обиду, оскорбляться, говорить об отставке. Надо было просто стерпеть.